Эриугена. Крупнейшим схоластом времен завершения формирования схоластики в Западной Европе был Эриугеном. Иван Скотт Эриугена, или Эригена, родился около 810 года и умер после 877 -го. Его то ли фамилия, то ли прозвище Эриугена говорит об ирландских корнях. Ерин – древнее название Ирландии. Его второе имя Скотт свидетельствует о шотландских корнях. Деятельность этого ирландско-шотландского мыслителя проходила как и зрелая деятельность Алкуина при том же франкском дворе, только не при дворе Карла Великого, который к этому времени умер, а его империя распалась, а при дворе одного из внуков Карла Великого, Карла Лысого, которому досталось при распаде империи Франции. Именно этот французский король, Карл Лысы и именно в год раздела империи между тремя внуками Карла Великого, а это 843 год, пригласил Эриогена в Париж из Англии. Это приглашение имело определенную цель. Карл Лысы получил знаменитые ореопагитики, которые были естественно на языке оригинала, на древнегреческом языке. Их надо было перевести на латинский. Этот язык знали тогда все образованные европейцы, это был язык межнационального общения. Это был мертвый язык, так что никому не было обидно, что приходится пользоваться языком чужого народа, тогда как греческий язык знали немногие. Мы видели, что переводы философской, как и другой литературы с греческого на латинский язык, начались еще при Цицероне, а то и раньше, перевод Одиссеи, и этот процесс продолжался на протяжении всего Средневековья. Эриугена, который знал оба языка, перевел и ореопагитики, и более того, комментарий на эти ореопагитики Максима-Исповедника, страница 482, перевел Эриугена с греческого на латинский язык и значительное сочинение Григория Низкого о творении человека. Эриугена и сам прокомментировал все эти свои переводы Писал он комментарии и на латинских авторов, на Августина и на Боэция, Который и сам, как мы знаем, занимался переводами с греческого на латинский язык Сочинений знаменитых греческих философов и ученых Сам Эриугена преподавал философию в парижской школе Занятие ариопагитиками оказало большое влияние на Эриугена. И вот он в 867 году написал свое собственное сочинение Оно состояло из пяти частей книг, выглядело как диалог учителя и ученика и называлось «О разделении природы» Это сочинение было напечатано лишь в 1681 году в Оксфорде Еще ранее Ириогена создал другое сочинение «О божественном предопределении» Эриогена – схоластик-еретик. Он своими взглядами не совсем умещался в рамках католической церковной ортодоксии, и его труд о божественном предопределении дважды осуждался церковью еще при жизни автора в 855 и в 859 годах. О разделении природы также осуждалось дважды, но уже много позднее. В 1210 году эту книгу осудил поместный собор в Париже, как кишащую червями еретической развращенности. А буквально через пять лет она была осуждена папой Ганурием III, который предписал ее сжечь, не оставив ни одного экземпляра, разумеется рукописного, книгопечатания тогда еще не было. Эта немилость продолжалась и дальше, когда уже было книгопечатание. В 1685 году книга Иоанна Скота Эриугены была торжественно внесена в знаменитый папско-католический индекс запрещенных книг. Трагична была и жизнь Эриугены. В Англии появился свой покровитель просвещения и образованности. Это был второй после Карла Великий Альфред Великий, чье славное царствование началось в 870 году. Англия, правда, тогда наполовину находилась в руках датчан, но Оксфорд был английским. Вот туда-то и пригласил Альфред Великий, 66-летнего ученого. Однако там, в Оксфорде, Ириогена подвергся преследованиям со стороны теологов-ортодоксов. Эрюгене пришлось удалиться из Оксфорда. Он стал, как некогда Алкуин, аббатом в Мальбери. Но там его ждала насильственная смерть. Говорят, что его закололи монахи острыми орудиями для письма. Страница 483. Мировоззрение Эриугены плод третий после Августа и Ариопагитик – попытки использовать платонизм и неоплатонизм для образования философско-мировоззренческого фундамента христианской религии. Но Эриугена слишком далеко отошел от христианского креационизма в сторону пантеизма, слишком отождествив Бога и природу, Творца и Творения. Собственно говоря, от христианского религиозного креационизма с его творением мира Богом из ничего, единым, вневременно-временным актом, творение мира Богом из ничего было и началом времен, временным актом сотворения времени. У Эриугены мало что осталось. Фактически христианский креационизм, ирландско-шотландский схоласт, переосмысливает как вневременной процесс нисхождения, процессию от высшего к низшему, от абсолютного бытия к относительному небытию, как онтологическое движение от абстрактного к конкретному, как движение от единого Бога к пространственно-временному множеству природы. Этот нисходящий процесс уравновешивается также вневременным процессом восхождения природы к Богу, Таким образом, Бог и начало, и конец. Как начало, Бог осмысливался Эриугеной в качестве творящей и несотворенной природы, а как конец – в качестве иной, четвертой природы, которую Эриугена называл природа нетворящая и несотворенная, которой есть суть одно, но от одной все не сходит, а ко второй все восходит. Так что заметим, что Эриугена называет Бога природой. У Эриогена Бог не личность, но Эриогена христианский теолог, и он не мог этим ограничиться, ведь он пытается приспособить это псевдо-неоплатоническое учение к христианству. Поэтому он осмысливает нисхождение в духе христианского мировоззрения как грехопадение, как отпадение от Бога. В этом и есть суть греха. Восхождение же Эриогена понимал как искупление, как освобождение от греха. Но разделение природы, напомним, что сочинение Эриугена называлось именно «О разделении природы» было не двояким, два Бога в одном, а четверояким, поэтому мы сказали, что у Бога первая и четвертая природа. Процесс нисхождения и восхождения был опосредован прежде всего особой второй природой. Это природа творящая и сотворенная. Она сотворена Богом, но она и сама творит. Она творит, собственно, природу. Страница 484. Это не что иное, как неоплатоновский логос – ум в природе, а в его религиозно-христианском варианте – Христос, Сын Божий. Мир вещей, сама природа, природа сотворенная и неотворящая. Это самая низшая из четырех природ. В духе платонизма и неоплатонизма не низводит такую физическую природу к простой видимости. Она противоположна Богу, тому, что превыше всего, тому, о чем ничего в сущности нельзя сказать, как и об едином плотином. Но такое возвышение Бога над человеческим словом и над человеческим разумом невольно оборачивается, такова диалектика против Бога, против такого Бога, а приниженная физическая природа невольно возвышается, ведь она божественна, ведь в ней Бог, Бог не зашедший, но все-таки Бог. И как бы не обесценивал Эриогена чувственный мир, физическую природу, собственно говоря, это тавтология фюзис, природа, так что мы фактически говорим природная природа. Но это оправдано так, как теологи часто, как это делал Эриогена, превращали природу в Бога. Она у него возвышена, ибо в ней Бог. Согласно пантеистическому принципу, все во всем, который был присущ и Эриогенову мировоззрению. Так или иначе, христианский дуализм, дуализм Бога и природы, в собственном смысле слова «творца и творения», у Эриогены стирался, что не могло, конечно, не бесить правоверных ортодоксальных христианских теологов, его современников и потомков, ибо, как мы видели, о разделении природы «осуждалось и осуждалось и осуждалось». Как платоник и неоплатоник, Эриугена естественно, в проблеме соотношения общего и отдельного отдавал предпочтение общему, согласно тезису платонизма «чем общее, тем реальнее». Не роды существуют через виды, как это было у Аристотеля, умеренного реалиста, а виды через роды, индивиды через виды, то есть род первичнее видов, а виды первичнее индивидов. У Аристотеля вид первичен и по отношению к индивиду, и по отношению к роду. Но Реогена оживил старый вопрос, вопрос об отношении единичного и общего, который затем развернулся в знаменитый схоластический спор реалистов и номиналистов, о котором мы говорили в связи с византийской философией. Для религиозного мировоззрения одним из первостепенных вопросов был, как известно, надуманный вопрос об отношении веры и разума, страница 485 Все средневековые философы были фидеистами, иначе их сожгли бы на костре, как еретиков. Но, будучи вольно или невольно фидеистами, они расходили степенью своего фидеизма, как мы видели на примере Тартулиана и Климента. Эриугена, как и Климент, был умеренным фидеистом. В полном соответствии с тем, что в унижении природы, предел нисхождения Бога, он ее возвышал, все же Бога, Эриогена видел в разумном познании природы, почти что равномощный с изучением священного писания, продукта сверхъестественного откровения, путь к познанию Бога, ведь он и в природу вошел. Говорят даже, что Эриугена якобы отдавал приоритет разуму перед авторитетом. Если бы это было так, то Эриугена был бы скорее философ, а философия не терпит никаких авторитетов, кроме авторитета разума, вечно беспокойного и самоотрицающего. И в развитии познания, в проблеме гносеологической, Эриугена был по-своему оригинален. Он различает в развитии познания три исторические большие ступени – Конечно, и здесь он стоит на исходных позициях христианского мировоззрения и разделяет историю человечества на дохристову и христову. До явления Христа как Бога-человека, как Слова, ставшего плотью, как Сына Бога, равного с Богом Отцом, человеческий ум якобы был опутан языческими заблуждениями. Если он что и мог познавать, то природу и не больше того». С момента явления Христа и благодаря евангельскому откровению начался второй, принципиально более высокий этап познания. Но, признают Реугена, в Евангелиях есть противоречия, а значит и туда вкралась ложь. Так что само священное писание нуждается в разумной обработке, в критике. Реугена – зачинатель аллегорического и несказательного истолкования священного писания. Его не везде можно и надо принимать буквально, этот путь был опасен для теологов, и современные христианские фундаменталисты требуют буквального принятия всего того, что сказано в Библии, что нелепо. И тогда, во времена Эриогены попытки аллегорического истолкования священного писания, попытки христианской герменевтики, когда ищется иной скрытый смысл в том, что нельзя принимать буквально, ибо это противоречит знаниям и даже здравому смыслу, встречались в штыки. Страница 486. Эриугена, по указанию короля Карла Лысова, вмешался в спор о предопределении, в спор, поднятый, как было сказано выше, в Каролингскую эпоху бедным Готшельком и написал вышеназванную книгу, которая так буквально и называлась О Божественном предопределении. И эта книга была также осуждена, как и книга Готшелька. Эриугена занял позицию, противоположную позиции Готшелька. «Бог, натоланный Бог, доброе начало, начало и источник добра, если может к чему-либо предопределить людей, то лишь к добру, да и то условно, ибо Бог выше времени, вне его, и его предопределение – вне временной акт, за которым скрывается то, что Ириугена выдвинул как истинное предопределение». Это предопределение состояло в том, что Бог предопределил человека к свободе. Человек сам выбирает между бесконечным добром и конечным злом. Человек свободен. Это поистине гуманистическое учение Не Недаром оно вызвало такую ненависть мелких душ. Эриугена также счел бессмысленным ортодоксальное христианское учение о вечном наказании грешников. Ведь... Все в конце концов вернется к Богу, так что и сатана, и грешники вернутся к добру. Оно абсолютно, зло же относительно и приходящее. Здесь Ириогена похож на Оригена. И это тоже не было принято и не могло быть принято. Ортодоксальное христианство может сурить грешникам лишь вечные муки. Известно, что раньше богов были страх и надежда, и религия никогда не отказывалась от максимального использования этих рычагов. Если уж страх, то абсолютный страх, страх перед вечными муками в аду, а если надежда, то также абсолютная надежда, надежда на вечную блаженную жизнь в раю. Процесс формирования западноевропейской католической схоластики можно, пожалуй, считать законченным в учении Эриугена.